Глава третья. Жизнь вошла в привычную колею. Я носилась как сумасшедшая, чтобы всё успеть. Давно не устраивала вернисаж, отвыкла. В последние годы я утратила драйв и находила тысячи оправданий, чтобы отложить на потом очередное дело или отменить нужную встречу. Я потеряла хватку и часть уверенности в себе. Не говоря о том, что в течение дня я почти не пересекалась с Совье и детьми, и мне их очень не хватало. В первую очередь, мужа и его поддержки, которую я особенно ждала после его долгого отсутствия. А ведь это было мне не в новинку. Как я пожаловалась к Армен, организуя мероприятие для Идриса, я упустила тот факт, что оно совпадет с приездом к Савье. «Вообще-то это не так уж страшно», — неустанно повторяла я себе. «Мы наверстаем упущенное позже». В этом году у него добавилось проблем в клинике, расписание было перегружено. Когда мы встречались по вечерам, На его лице были написаны усталость и озабоченность. Мне это не нравилось. Не только его пациенты, но и я нуждалась в нём, о чём он не догадывался. Суббота до вернисажа оставалось 5 дней. Неправильно, конечно, закрывать галерею в субботу, но сегодняшняя суббота была особой. Идрис только что принёс несколько своих полотен, и я опустила жалюзи сразу после обеда. Картины в большинстве своём были огромными, идрис нуждался в большой площади, пустынности полотна, чтобы нанося гуашь, выражать себя размашистыми мазками кисти, ладони или пальцев. Ближайшие несколько часов мы должны были провести, прикидывая, как развесим работы и продумывая дизайн выставочного пространства. Я любила эти минуты наедине с художником, когда я ещё была единственной, кто видел его произведения. и наблюдал за первым расставанием автора со своим детищем. Это всегда необыкновенно волнующе. Кто-то проживал такие моменты молча, почти отрешённо, кто-то выплёскивал избыток эмоций, приходя в возбуждение, что иногда было трудно вынести. К моему крайнему удивлению, у Идриса всё прошло спокойно, без признаков паники. Он даже вёл себя достаточно активно, тогда как я побаивалась, как бы он не самоустранился. Как мневат от маячившегося перед ним вызова и давления, которое он сам на себя оказывал. Но всё вышло наоборот. Идрис без колебаний возражал мне, если считал нужным. Он даже не сообразил, что я постепенно отошла в сторону, предоставив ему возможность действовать самому и только наблюдая за ним. Я была довольна, что он даёт себе волю, распрямляет спину, обретает веру в себя. Идрис вёл нескончаемый диалог с собой, а может и со своими работами. Они защищали его от страхов и сомнений, и его творчество составляло единое целое с ним. И это было очень красиво. Внутренний голос нашёптывал мне, что не стоит слишком привязываться ни к нему, ни к его живописи, что в ближайшее время его откроют галеристы или арт-дилер получше меня, или по крайней мере имеющий больше, чем я, вес, возьмёт под своё крыло. и вознесет на вершины Олимпа. Мне же останутся удовлетворения и их гордость за то, что именно я подставила ему плечо и помогла сделать первый шаг. Такое уже случалось и не раз. Папа постоянно предостерегал меня. «Ава, дорогая моя, не привязывайся к художникам. Они нам не принадлежат, и ты должна научиться отпускать их. Ава, все в порядке». Я подняла голову, устало сделала печальные догадки, особенно болезненными. Да, конечно. А что? Он махнул рукой, указывая мне на пространство экспозиции. Как тебе? Я прошлась по своим владениям, оккупированным мыдресом. Результат впечатлял. Однако кое-что озадачило меня, а именно пустой мальберт. Я вернулась к Идрисову, который расплылся в широкой улыбке. У него был вид мастера, знающего себе цену, его как будто что-то забавляло, а такое с ним случалось крайне редко и потому привлекло моё изумлённое внимание. В чём дело? Я хотел бы, чтобы ты посмотрела ещё одну вещь. Я последовал твоему совету и написал картину. Мне бы услышать твоё мнение, узнать, захочешь ли ты выставить её вместе с остальными. Ты разбудил моё любопытство. У меня загорелись глаза. В его взгляде я прочла и ожидания, и опасения, но ещё и искреннее удовольствие. Поставь её и скажи, когда будешь готов. Я отошла к витрине и приготовилась ждать, следя за оживлённой в субботний полдень улицей, я отчётливо слышала, как он подходит к пустому мольберту, как тихонько шуршит полотно по деревянным планкам. Я догадывалась, что Идрис отступил на пару шагов, чтобы придирчиво проверить каждую деталь своего произведения. Теперь можешь подойти. Я втянула побольше воздуха и повернулась. Его крупная фигура скрывала от меня значительную часть картины. Я медленно приблизилась к ним обоим и встала справа от него. Эстетическое потрясение соответствовало моему предвкушению. Идрис отказался от привычных холодных цветов в пользу тёплых, линии стали более плавными. Это была Самая прекрасная его картина лучшее выражение его таланта и душевного состояния. В ней сквозили и ярость, и нежность. Он впервые открыто проявил свою внутреннюю противоречивость и создал нечто вроде аллегории страсти, любви и ненависти, перемешанных в едином мазке кисти. Матовая бархатистость гуаши потрясала. Я приблизилась, побуждаемая сильным желанием дотронуться до поверхности, Как делаешь, когда хочешь погладить любимого человека, почувствовать под пальцами его кожу, но всё-таки удержалась. Спиной я ощущала нетерпение Идриса, его неуверенность в моей реакции, тогда как сама я едва сдерживала слёзы. Она, это же, не знаю, как сказать. Мне не доставало слов. Я повисла у него на шее и только так сумела выразить захлестнувшие меня эмоции. Потрясающий Идрис. Представляю, как мне будет тяжело с ней расставаться. Она твоя. Я резко отодвинулась. Ох, нет. Не могу принять такой подарок. У меня защемило сердце от боли, которую я прочла на его лице. Я не приняла его бесценный дар, а ведь он предложил мне частицу себя самого, своей души, и значит, почувствовал себя отвергнутым. Но я-то подразумевала нечто прямо противоположное. Ты меня неправильно понял, Идрис. Я не могу принять твой подарок из этических соображений. И в данном случае мне особенно трудно не нарушить эти принципы. Но я никогда не соглашусь с тем, чтобы выставляющийся у меня художник дарил мне своё произведение. Стены нашего дома украшали только картины и скульптуры, которые я нашла на чужих выставках, у мастеров, которыми не занималась. Единственное исключение Кармен Подарившая на нашу свадьбу одно из своих произведений, да и то она тогда сотрудничала с другой галереей. Я этого не знал. Я написал её, потому что хотел поблагодарить тебя за поддержку, которую ты с таким было мне оказываешь. В качестве благодарности мне достаточно твоих последних слов. Без обид, конечно. Я смогу любоваться твоей картиной, пока она останется здесь, и переговоры с покупателем будут самыми жёсткими, не сомневайся. Он немного расслабился. Если повезёт, никто ею не заинтересуется, и она навсегда останется у тебя. Не болтай глупости, она заслуживает того, чтобы объехать весь мир. Он помотал головой, что означало: "Вот ерунда". День был долгим и насыщенным, пора закругляться. Я быстро собралась, и мы вышли на улицу. Ты что-то планировал на сегодняшний вечер? поинтересовалась я, пока запирала дверь, а он ждал меня. «Нет, ничего особенного. Пойду домой и постараюсь не слишком паниковать. Вообще-то одним гостем меньше, одним больше мало что меняло. К нам на ужин должна была прийти Кармен со своей новой любовью, неким Тео. Я заранее предвкушала вечер в кругу друзей. Первый после недавнего возвращения к Савье, который мне не откажет себе в удовольствии подтрунить над нашей аргетинской подругой, усердно налаживающей личную жизнь. «Поужинай с нами». Он удивлённо вытаращил глаза. "Да ты что, как я могу вторгаться в ваше семейное застолье? У нас будут гости, и нам будет очень приятно, честное слово". Тут высунула нос Идрисова робость, как если бы он прожил последние несколько часов в параллельном пространстве, после чего им вновь овладели привычные комплексы. "Я не позволю тебе улезнуть, рассматривая это приглашение как тренировку перед вечером четверга". Я была неприятно удивлена, застав дома только детей. Ксавье уехал в клинику. Потом я наткнулась на корзину с утра принесённую с рынка моей троицей, немного поостыло и передумала убивать мужа по телефону. Но дозвониться всё же попыталась, напомнить, что мы ждём сегодня гостей и предупредить, что их будет на одного больше. Попав на автоответчик, я оставила сдержанное сообщение. Я спокойно хозяйничала на кухне с бокалом вина под звуки разносившейся по всему дому музыки. Планы не поменялись. Ужин пройдёт прекрасно, а Ксавье вот-вот будет дома. Пока моё блюдо томилось на плите, я распихивала валяющиеся вещи по шкафам, зажгла повсюду свечи и поторопила Пенелопу с Титуаном, чтобы они приняли душ и быстро-быстро съели пиццу. Главное, чтобы дети не путались под ногами. Я целый месяц прожила с ними одна. И понятное дело, мечтала о вечере в компании взрослых. Я едва успела переодеться и поправить макияж, как раздался звонок. Ксавье всё ещё не объявился. Я приветствовала Кармен и приславутого Тео, которого сочла слишком пресным для неё. Он был одет в сеголочки и напоминал сорокалетнего уверенного в себе менеджера. Я, пожалуй, готовилась к другому, ждала, что она, как обычно, притащит очередную оригинальную личность. Кого мы только не перевидали в её компании. Ну и где затаился зверь? завопила лучшая подруга, врываясь в гостиную. Они ещё не встречались после его возвращения в клинике. Я обратилась к почётному гостю. Прошу его простить, к Савье скоро придёт. Ничего страшного, это же работа. Кармен говорила, что он только что вернулся после долгого отсутствия. Наверняка у него уйма дел. Рыбак рыбака видит издалека. Точно, но это не повод так задерживаться, возразила я, лучезарно улыбнувшись. Чуть позже к нам присоединился Идрис. Он явился с огромным букетом и бутылкой шикарного вина. Не надо было всё это приносить, у нас же простые дружеские посиделки. Мне самому приятно, к тому же мою картину ты отвергла, он шутовски вздёрнул бровь. Идрис вёл себя непринуждённо. Вечер обещал быть отличным, если только мы дождёмся моего мужа. За его опоздание, которое окончательно становилось невежливым, я извинилась и перед Идрисом. Пока мы пили аперитивы, я несколько раз отлучалась на кухню. Не столько для того, чтобы проверить, как там моя стрепня, сколько для того, чтобы оставить Ксавье очередное сообщение и спросить, что она себе думает. Названивала я и по телефону клиники, но столь же безрезультатно. Все всё понимали. Кармен едва сдерживала приступы бурного хохота, ведь она хорошо знала Ксавье, что до Идриса и Тео они спокойно отнеслись к сложившейся ситуации и с любопытством приглядывались друг к другу. Для моего художника Тео несомненно было напланетянином, едва ли не объектом социологического исследования. А Тео встреча с таким человеком, как Идрис, возможно, поможет лучше понять творческие изыхрения его новой пассии. В конце концов мне пришлось позвать гостей к столу, хотя все трое уговаривали меня ещё немного подождать. Если вы предпочитаете на ужин у гольки, можно и подождать. Мы сели за стол. Передо мной зияло пустое место, и всем нам сделалось неловко. А я представила себе, что такими были бы званные ужины, устраивая я их, когда он находился на другом конце планеты. За исключением одного маленького, но весьма важного нюанса. Мне не было бы стыдно за его отсутствие. Никто за всю историю дружеских застолий не расправлялся с закусками так тщательно и долго. Если к Савье всё же снизойдёт до нас и я счастлив его присутствием, мне придётся очень постараться, чтобы удержать себя от убийства. Я услышала грохот его мотоцикла, когда счищала крошки из блюда с закусками. Я постояла на кухне, уговаривая себя успокоиться. Открылась входная дверь. И раздался весёлый голос Ксавье, умоляющий всех о прощении. Он тепло расцеловался с Кармен, которая успела его предупредить, что следует приготовиться к поджидающим его громам и молниям. "А на на взводим", Ксавье пристнул. Затем представился Идрису и Тео и повторил свои более чем банальные извинения. Максиму предупредительности достался мойму художнику. А Ксавье умел быть неотразимым. «Мне очень-очень жаль, Идрис. Когда я прочел Ави на сообщение о том, что ты придешь сегодня, я так ругал себя за то, что согласился поехать на срочный вызов, но было уже поздно что-либо менять». Благодаря своему умению изворачиваться, доброжелательности, шуткам и обаянию, он вынудит всех простить его. Но я не позволю проделать это со мной. Чаша моего терпения переполнилась. Я заледенела, ощутив его руки на талии. «Прости, Ава». Он поцеловал меня в шею, и я притворилась безразличной. Кажется, они не очень обиделись. Тем лучше для них. Я высвободилась, подхватила кастрюлю и направилась в столовую. Ксавье открыл ещё одну бутылку вина и наконец-то занял своё место за столом напротив меня. С этого момента он вёл себя как идеальный хозяин, помогал мне на кухне и делал всё, чтобы гости забыли о его более чем двухчасовом опоздании к ужину. Карман постоянно толкала меня в бок локтем, призывая расслабиться. Я делала все, что могла, лишь бы не испортить гостям настроение, тем более, что, следует признать, обстановка за столом была выше всяких похвал. Взрывы смеха и шутки шли чередой, все чувствовали себя непринужденно, не считая меня. Я старательно избегала взглядов к Савье, который столь же усердно пытался поймать мой взгляд и умаслить меня. Те же, вот знаешь, он хочет всё сделать, ничего не упустить, быть повсюду причём одновременно, шипнула мне на ухо Кармен. Она обожала Ксавье, и что меня раздражало, всегда была к нему снисходительна. Он платил ей тем же. Конечно, знаю, пожала я плечами. Вывод: он никогда не бывает со мной весь целиком. Гости засобирались, когда перевалило за час ночи. Идрис взволнованно поблагодарил меня за приглашение и за вечер. «Ну вот, светская жизнь — это не так уж страшно, ты отлично справишься в четверг», — сказала я на прощание. Он протянул руку к Савье. «Спасибо, было очень приятно с тобой познакомиться. Ава вот так часто говорит о тебе», — муж одарил его самой дружеской улыбкой. «Взаимно». «Ты придешь на вернисаж?» — спросил ни о чем не подозревающий Идрис. «Идрис». Совье уже давно не посещает никакие мероприятия галереи, вмешалась я. Пора ему перестать изображать идеального мужа. Как только закрылась входная дверь, я взялась за уборку и теперь срывала злость на посуде. Те, что и впрямь обиделась, удивлённо поинтересовалась у Совье, придя ко мне на кухню. Я не повернула головы, осталась стоять спиной к нему и сосредоточенно возилась с тарелками в раковине. Слушай, ну прости меня, это был срочный вызов к одной дряхлой собаке, которую я когда-то помог появиться на свет. Её хозяева жутко испугались. Я резко крутанулась на пятках. А как же я, к Совье? Я так ждала этого вечера с тобой. Стоит ли напоминать, что у тебя не было целый месяц, что на мне были дети, все заботы и так далее. И вот ты дома, но я тебя почти не вижу. Мне это надоело, вот и всё. Разве я не имею права быть недовольной? Выражение его лица тут же стало замкнутым. "Ава, успокойся. Никто не просил тебя выкладываться по полной. И я делаю что могу. Мне ведь приходится исправлять косяки моего подменщика, как тебе известно. А у меня через 4 дня важный вернисаж. И мне хотелось расслабиться, хорошо провести вечер с тобой. Но ты об этом, судя по всему, просто забыл. Слушай, ты меня достала". Он выскочил из кухни, подозвал с видом месье и пошёл с ним в сад. Наверняка они обошли весь квартал, потому что когда Ксавье открыл входную дверь, я уже лежала в постели. Ничего удивительного. Я его хорошо знала. Он ненавидел выяснение отношений при притирательства, разговор на повышенных тонах, раздражённые голоса, слова, опережающие мысли. Ненавидел всё, что делалось по горячим следам. От этого больше вреда, чем пользы, считал он. У него имелся собственный способ выхода из ссоры. Он уходил в глухое молчание, ждал сколько нужно, пока мы оба успокоимся, и только потом заговаривал. Следующие 4 дня мы вели себя так, как если бы этой дурацкой стычки не было, и нам не в чём было упрекнуть друг друга. Мы всё спустили на тормозах. Ксавье так и не понял, что мне нужна хотя бы минимальная поддержка перед важным вернисажем, а я предпочла бы, чтобы он сам пришёл к этому выводу. и уделил мне чуть больше внимания. Я не считала, что капризничаю. Вообще-то за 15 лет нашей совместной жизни я так или иначе к этому привыкла. Позже, когда он снова будет контролировать ситуацию в лечебнице, я аккуратно донесу до него свою обиду. А пока у меня были другие первостепенные заботы. Приближающаяся выставка оказывала мощное давление, которое лишало меня сна. Стресс нарастал, Я осознавала, что не имею права на ошибку, и меня преследовало смутное предчувствие подстерегающей неприятности. Утро четверга наступил день Д. Я плохо спала, меня мутило от волнения. Оставалось всего несколько часов. Пенелопа и Ксавье разговаривали, а я их не слушала. Титуан ел хлопья, но ещё не проснулся окончательно. И заспанная мордашка сына помогла мне немного успокоиться и вызвала прилив нежности. Я ограничилась чашкой кофе, так как кусок в горло не лез. "Да что с тобой?" спросил Ксавье. "Ты не в своей тарелке". Он что, издевается? "Да так, сегодня у меня небольшой стресс". Сначала он недоуменно приподнял брови, а потом с конфужением произнёс: "Ох, ты, сегодня же вечером вернисаж". Извини, вылетело из головы. У меня вырвался горький и грустный смешок, который я не сумела подавить, глаза защипала. «Знаешь, это уже слишком». «Ну, прости, я не хотел». «То-то и оно, что не хотел. А вот я все заранее уладила. Хлоя предупреждена, что у тебя много дел в клинике, и ты будешь поздно. Я попросила ее посидеть с детьми, сколько понадобится. Ксавье было неловко и не без оснований». Перед завтраком он нервно крутил обручальное кольцо на безымянном пальце, что было у него несомненным признаком досады. Покончив с завтраком, он смущённо посмотрел на часы, развёл руками, извинился за то, что ему пора на работу, и встал из-за стола. Поцеловал детей в лоб, меня в губы, пожелал нам хорошего дня и вышел в прихожую. Я поднялась, последовала за ним и терпеливо дожидалась, пока он наденет кожаную куртку. Спрячет бумажник во внутренний карман и поднимет лежащий на полу шлем. Ксавье открыл дверь и перед тем как переступить порог, обернулся ко мне. Я уверен, всё пройдёт отлично. У вас с Идрисом получился прекрасный тандем. В мгновение я заколебалась, не пришло ли время вскрыть нарыв. Но не дело выяснять отношения, когда рядом дети. На столике лежали мотоциклетные перчатки. Если он забыл их, значит, действительно очень озабочен ситуацией в клинике. Я взяла их, подошла и протянула ему. Он робко поцеловал меня. "Не беспокойся из-за сегодняшнего вечера", прошептал он. "Ты лучшая, и прости, что забыл". Он повернулся ко мне спиной и вышел. Хлопнула дверь, взревел мотоцикл, Ксавье умчался на бешеной скорости. Я сжала кулаки, чтобы не поддаться возмущению и грусти. "Мама, всё в порядке", я вздрогнула, услышав голос Пенелопы. Да, зайчик, всё хорошо. Заканчивай собираться. Часы до начала вернисажа я провела как в тумане. Мне повезло, что нужно было сосредоточиться на последних приготовлениях. Например, принять заказанное вино и закуски накрыть шведский стол, проверить, все ли лампы работают, отрегулировать освещение, чтобы картины смотрелись идеально. Я была в непрерывном движении, и заботы меня спасали. Однако прогнать мысли о Ксавье было довольно трудно. Они всё время возвращались. Тысячу раз я бралась за телефон, собираясь позвонить ему или отправить сообщение. Мне хотелось, чтобы он пришёл сегодня вечером, ободрил меня. Но не могла же я заставлять его. Какой толк, если он придёт по моей просьбе? Когда-то давно, много лет назад, он регулярно заявлялся в галерею, чтобы повидаться со мной или экспромтом позвать пообедать. Тогда он ни за что не пропустил бы вечеринку или вернисаж. Повседневная рутина, мой 41 год, его 45 не пощадили нас. Вот такие мимолётные соображения осаждали меня, пока я изо всех сил притворялась, что всё в порядке, чтобы успокоить Идриса, который проваливался в стресс на головокружительной скорости. Моё бессилие вынудило меня отодвинуть в сторону собственные проблемы, отложить мобильный телефон и сконцентрироваться на работе. Нужно по крайней мере не провалить этот вечер и никого не разочаровать. В половине седьмого, когда напряжение достигло пика, я заперлась у себя в кабинете, собираясь чуть-чуть передохнуть и надеть своё счастливое маленькое чёрное платье, в котором я всегда была на самых важных вернисажах. Его мне подарила Ксавье 2 года назад. В комнату постучали, когда я заканчивала краситься. По знакомому ритму ударов я узнала отца. Я его, как всегда, пригласила, и он, естественно, ни за что не пропустил бы такое событие. Мне было приятно после перерыва опять выступить в паре с ним. Пусть это и продлится недолго, и пусть мне придётся притворяться, что он не догадался о моём плачевном моральном состоянии. Заходи. Он вошёл и закрыл за собой дверь. Папа в своей элегантной тройке с безупречно уложенными белоснежными волосами и глубокими морщинами, разрезавшими щёки, Был великолепен, и я заулыбалась и сразу успокоилась. Он всегда обладал неким старомодным шиком, который идеально подходил ему, дедова наследство. С возрастом на папином лице явственнее проступали черты его собственного отца. Сколько раз я закатывала глаза, слыша от подруг, что мой отец необыкновенно красив. Здравствуй, папа. Здравствуй, милая. Он поцеловал меня в лоб и отошёл на несколько шагов, чтобы оценить мой вид. День сегодня очень хороша. Я благодарно просияла. Но бледная. Это тебя так загонял твой юный гений? Я встретила его, он расхаживает перед входом и если не прекратит к приходу гостей сотрёт подошвы до дыр. Удивительно, что он вообще явился, хихикнула я. Если вернисаж закончится провалом, то только из-за его неуверенности в себе. А может, его робость сыграет ему на руку. Папа был прав. Я бы дорого дал за то, чтобы заняться им. А ты имеешь полное право гордиться. Он твоё самое большое открытие. Меня тронул его комплимент, и я быстро отвернулась, чтобы отец не заметил моего волнения. У меня и впрямь нервы на пределе. Идём, папа, пригласила я, взяв себя в руки.